Глава 20. «Как прошёл выходной в санатории?» Спрашивает Света, наливая в чашки кипяток. «Всё было хорошо ровно до того момента, пока не появился Алексей». «Ох, надо же, он вас и там нашёл!» «Подруга ставит передо мной чёрный чай и воздушные клеры. Я надкусываю кусочек и блаженно щурюсь. Зря через дорогу от центрального корпуса университета построили новую кондитерскую. Так ведь можно и поправиться!» «Кажется, Климов нас из-под земли достанет», — произношу с набитым ртом. Задарил Жеку игрушками и сладостями, сын после этого очень капризный был. «Так всегда», — отмахивается подруга. «Знаешь мою ситуацию?» «Знаю, конечно, и чисто по-женски всегда жалею Свету. Она в разводе воспитывает сына, по выходным отец забирает ребёнка себе, возит его в кино и развлекательные центры, разрешает всё и даже больше». После таких встреч мальчишка считает маму строгой и злой, ведь она заставляет убираться в комнате и делать уроки. А отца самым лучшим на всём белом свете, потому что исполняет любую прихоть. Ситуация сложная, я бы даже сказала, критическая. Родителям нужно уметь договариваться и вести диалог. Но проблема в том, что папа мальчика считает, будто в его поступках нет ничего предусудительного. «Я этого очень боюсь». Вдруг однажды Жека придёт и скажет, что хочет жить с Лёшей. «Не думай об этом, Варь!» — успокаивает Света. «Женьке всего два года, и ты для него являешься целым миром». Так и есть, но не изменится ли это, когда Лёша сделает тест ДНК и убедится в том, что ребёнок его? Он ведь его. У меня больше не было других мужчин. Ни разу за всю жизнь. Не захочет ли разделить обязанности по воспитанию? Не захочет отобрать у меня Женю? «Я тогда не знаю, что буду делать. Просто умру, наверное, ведь сын — единственная радость в моей жизни». Климов сильно изменился со дня нашего знакомства, я почти не знаю его нового. Вчера во время ужина Жека капризничал и отказывался есть, как я его не умоляла. Взгляды всех посетителей были направлены в нашу сторону, я поняла, что не справляюсь, поэтому взяла сына за руку и вывела на улицу». Спокойно объяснила, что при подобном поведении мы больше никуда вдвоём не поедем, и стала вызывать такси. Когда на горизонте появился чёрный внедорожник Лимова, вздрогнула. Точно же, он обещал забрать нас после ужина. Лёша подъехал к центральному входу, вышел на улицу и заговорил с Жекой. Спокойно и твёрдо, как мужчина с мужчиной. Спросил, что происходит и по какой причине тот плачет. Странно, но это подействовало, и сын умолк. Понял, что был неправ и просто играл на моих и без того расшатанных нервах. Клянусь, я не хотела ехать домой с бывшим мужем, но ждать такси было слишком долго, и я согласилась. За всю дорогу мы с Лёшей не сказали друг другу ни слова. Молча ехали, я старалась вовсе не смотреть в его сторону, только кожей ощущала тяжёлый и давящий взгляд на себе, Даже мурашки выступили. В конце поездки мы вышли на осеннюю пропахшую дождём улицу и сухо попрощались. Климов сказал, что его терпению в любой момент может наступить предел, и я должна быстрее решить вопрос с тестом. Я фыркнула, взяла Женьку за руку и направилась к подъезду, даже не поблагодарив за бесплатную поездку. Тёплая маленькая ладошка, сжимающая мою руку, придавала уверенности и сил. Без результатов теста Женя был только моим сыном, и мне отчаянно хотелось задержать это состояние как можно дольше. Вернувшись на кафедру, узнаю, что помимо основных пар, мне поставили две пары Ольги. Она ушла на больничный якобы лечиться, вот только вчера в Инстаграм мне попалась её фотография, где она весело проводила время с подругами в ночном клубе. И ведь не прикопаешься, приходится, сцепив зубы, делать работу вместо неё». Студенты радуются, едва увидев меня в дверном проёме. В аудитории слышен гул и свист голосов. Вдвойне ребятам радостно, когда вместо очередной самостоятельной работы я провожу увлекательное практическое занятие, подробно объясняя и почти разжёвывая сложный материал. Кто решит матричное уравнение, написанное на доске, автоматически получит зачёт за семестр. Я лично переговорю с Ольгой Леонидовной. «Можно я попробую?» — поднимает руку блондинка с толстой косой в очках. «Прошу». Девушка выходит к доске, берёт мел. Мне интересно, справится или нет. По характеру немного напоминает меня, когда я училась в УЗИ. Ничего не боялась, казалось, что мне море по колено. Девушка недолго думает и начинает записывать решение. Уравнение на 5 баллов. Я не зря сказала, что за это полагается зачёт. Внезапно в кабинет заглядывает Света и растерянно на меня смотрит. «Варь, то есть Варвара Ивановна, можно вас на секунду?» Я прохожу по аудитории, цокая каблуками и направляюсь к двери. «Что-то срочное, Свет!» — шепчу, чтобы студенты не услышали. «У меня важное задание!» «Срочное, варь, очень! Там у меня в кабинете сидит следователь полиции, который обвиняет тебя в таких вещах, что у меня волосы на голове дыбом!» Я беззвучно открываю и закрываю рот, не в силах вымолвить ни слова. «Следователь ко мне...» «За что? Я же ничего криминального не совершила». Неожиданная догадка острыми шипами вонзается в сознание. Неужели это Лёша решил таким образом меня припугнуть? Его терпение уже на пределе. Сердце громко ухает в груди, ладони вмиг становятся влажными. Нахмурившись, я иду за светой на дрожащих ногах. «Я всегда честна и ответственно относящаяся к своей работе и вдруг на допрос. Это вообще законно? В случае чего я ведь могу не давать никаких показаний, ссылаясь на Конституцию Российской Федерации? Ничего не понимаю, но мне очень страшно. Почему-то в это мгновение я думаю о Жеке, и что в случае чего меня ведь могут лишить родительских прав или нет? Света, в чём меня обвиняют?» Спрашиваю я, замирая на долгую двери. «Извини, я не так выродилась. Пока не обвиняют, но следователь хочет, чтобы ты дала пояснения по поводу нецелевого использования бюджетных средств, которые выделялись на грант». «Что? Какого ещё нецелевого использования? Я ни копейки не потратила сверху и веду отчёт по каждой сумме. Этого просто не может быть!» — возмущаюсь я. «Варя, я ничего не знаю. Голдберг сказал, чтобы я вызвала тебя. Моё дело маленькое». Он тоже там, к щекам приливает краска. Это какое-то недоразумение. Выдыхаю и открываю дверь, прохожу в кабинет, от волнения вонзаюсь ногтями в кожу. «Добрый день, Варвара Ивановна. Меня зовут Павлов Сергей Юрьевич, я следователь». Незнакомый мужчина в форме показывает мне свою корочку и кивает глазами на стул рядом со столом. Голдберг тоже здесь. Сидит в кресле у окна и выглядит при этом задумчивым и недовольным. Смиряет меня тяжёлым взглядом. «К нам поступила жалоба. Я здесь, чтобы прояснить некоторые моменты. Пока просто задам несколько вопросов. Но в ближайшие дни жду вас к себе в кабинет на допрос. Не прийти вы, не имеете права. Это не опрос, а допрос». Подчёркивает следователь интонации голоса и кладёт передо мной листок бумаги. «Только меня...» Сипла выходит из меня. «Почему же только вас? Всех ответственных за гранты и нецелевое использование бюджетных средств. Это серьёзное обвинение. Поэтому я здесь, чтобы во всём разобраться. Если будете оказывать сопротивление, то придётся провести обыск и изъять подтверждающую документацию. Но ну, не хотелось бы до этого доводить. Давайте сотрудничать, Варвара Ивановна». «У меня всё в порядке с документами и финансовой отчётностью». «Варвара Ивановна». Голдберг подаёт голос из глубины кабинета. А я бы не был в этом так уверен. Что за космические суммы всплыли в недавних отчётах? Оплата перелёта бизнес-классом и проживание в люксе. По-вашему, это в порядке вещей? Но я секаюсь, прокручивая в голове детали недавней поездки. Не припомню, чтобы тратила бюджетные деньги, тем более на себя и свой комфорт. Я не имею к этому никакого отношения. Вы говорите жуткие вещи, Леонид Абрамович. В этом нам и предстоит разобраться. Хмыкает следователь. Я запрошу в ближайшие дни подтверждающие чеки. Таких случайностей в моей практике, увы, не бывает. Всему должно быть логическое объяснение». Грустно посмеивается следователь. «Я наблюдаю за лицом Голдберга и пытаюсь анализировать ситуацию, не впадать в панику. Меня собираются обвинить в том, чего я не совершала. Но зачем? Ради чего? У меня ведь маленький ребёнок, и Голдбергу это известно». К тому же я всегда выгораживала его дочь и помогала Ольге с работой. За что декан так со мной, почему не пытается защитить, а молчит? Я приду на допрос с адвокатом. Я ничего не оплачивала за счёт бюджетных средств и не намерена это доказывать. Твёрдым и уверенным голосом говорю я, поднимаясь со стула. Конечно. Следователь вручает мне повестку и просит расписаться в журнале, что я её получила». Леонид Абрамович не сводит с меня напряжённых глаз, не понимаю, какую игру он ведёт, но, возможно, это указание Климова запугать меня до смерти. Откуда у матери-одиночки деньги, чтобы отстоять себя? Нет у меня их. Я блефую насчёт адвоката, но не хочу сдаваться и показывать свою слабость.